Бывший флотский офицер плеснул себе еще коньяку. Сейчас от прежней его бледности не осталось и следа. Строгов сидел красный, на лбу выступили капельки пота, и на носу тоже выступили капельки пота. «На самом деле это нокаут», — сказал, — отрешенно поправил он. «Но вы думаете, ему нужен был тот Фолькс? Да хрен там! Ему нужна была ссора, повод. И тогда я понял, что...» Игорь Васильевич вдруг замолчал. Видимо, ему было очень трудно вспоминать, что он тогда понял. «Я понял, что мне снова нужна помощь саши Но я же не имел в виду убийства». «Мы знаем», – быстро сказал Купцов. «Вы мне верите?» «Конечно». «А что это меняет?» – скривился Брюнет. «Ну как же, Витя?» – обиженно взмолился строгов «Ладно». Пили дальше, офицер, с женщиной. Мы снова встретились. Я я расплатился с ним за э, за джип и в общих чертах рассказал про лёшу и его закидоны. Саша говорит, а в чем проблема? Давай потолкуем с твоим нокаутом. Может он и не нокаут вовсе, а так, нокдаун. Ха-ха-ха. Гони, мол, сейчас прям штуку баксов на накладные организационные расходы, Игорь. И решим твою проблему, если не горячо. Ну а ты? Я сказал, что нет, не горячо, все нормально. я отсчитал ему тысячу. А на следующее утро позвонил нокаут и попросил его о встрече в офисе. В ближайшее воскресенье. Ну, чтоб без лишних глаз. И как он отреагировал? Спросил Брюнет. лёша то Он очень удивился. Типа ты чё, стрелку мне забиваешь? И заржал. Смех у него всегда был такой противный, как и кота. Грех так, конечно, говорить про покойника. Только из песни слова не выкинешь. О, Господи! Игорь Васильевич застонал и обхватил хмельную голову руками. Я же не знал, что всё так получится, а... День на Пасху выдался хороший, солнечный, тёплый. Самое бы то на природу выбраться на шашлычки. А Саша вдруг явился в длинном пальто и в шапочке. Чего это он, думаю, в шапочке? И ведь совершенно не просек я, что он с ружьем. Хоть и без приклада, хоть и ствол укорочен. А все же полметра длины будет. Но я не знал про ружье. Честное слово, не знал. Даже и не думал. Мы приехали. Нокаут был уже там, у себя, в кабинете. Мы прошли охранник здраьте и мы прошли было очень тихо странно но я ничего не ощущал не чувствовал я ничего ни тревоги ни напряжения саша жевал резинку я потом все спрашивал у себя почему я ни о чем не догадывался пока парился в крестах постоянно спрашивал у себя почему почему я ничего не знал мы вошли в кабинет нокаута Он сидел в кресле, закинув ноги на стол. Он любил так сидеть. Помнишь, Виктор, он почему-то считал, что это круто по-американски. «Какие люди?» – беззаботно оскалился нокаут. Ноги со стола с ними, ровным голосом, без эмоций попросил Матвеев. «Это ты кого с собой привел, Юнга?» «Ноги со стола убери», – повторил Матвеев, и досталось под плаща ружье. «Я этого совершенно не ожидал». Честное слово. И Нокаут тоже этого не ожидал. Он очень медленно убрал со стола ноги. Ноги были в желтых мокосинах и белых носках. Вы че, мужики, охренели? Нокаут поднялся с кресла и стоял теперь около стола. А Саша поднимал ружье. Вы что, охренели? Закричал Нокаут и бросился к шкафу. Я не знаю, зачем он кинулся к шкафу. За бейсбольно битой? Нет-нет. Я не знаю. И тут грохнул выстрел. Как из пушки грохнул выстрел. И я увидел, как голова, как Лёшкина голова. Несколько минут я был, словно в тумане. Ничего вокруг себя не видел. Только, только огромную дыру там, в том месте, где только что был Лёшкин затылок. А потом, потом Саша протянул ружьё мне и сказал. «Давай». «Что давай?» «Давай» сказал Матвеев и передернул цевьё. На пол выпрыгнула гильза. Давай, Игорь, так надо. Что? Зачем? Надо, Игорь, надо. Я не знаю, как ружьё оказалось у меня в руках. Честное слово, я не знаю. Я не помню. Помню только толчок от толчок отдачи Он был очень сильный. А потом Саша сказал. Ну вот и всё. Пошли, пошли. Больше здесь делать нечего. Выпей. Спасибо. Строго в как воду, влил в себя очередную порцию коньяка и стеклянным взглядом тревожно обвел тройку трибунала, задержавшись глазами на купцове. По его мнению, именно Леонид более других соответствовал подчеркнутому из кинофильмов образу доброго следователя. Что теперь будет? Что же теперь будет со мной? Не ной, огрызнулся брюнет. Не ной, не мальчик. Раньше нужно было думать, Игорек, меня посадят. Брюнет тихонечко мотюкнулся, а Петрухин покачал головой и что-то пробормотал себе под нос, но что именно было не разобрать. «Нет», – честно ответил Купцов, – «не посадят». «А надо бы», – сказал Брюнет, – «но ведь я, я стрелял в труп, я же стреляла в лошадь». Не удержавшись, цинично спародировал интонацию миледи Петрухин. «Не ссы, дружище! Мы тебе верим!» «В смысле, разве бывший флотский офицер способен выстрелить в живого человека?» «Да, кстати!» «Не мог не вспомнить о бизнес-составляющей деловой человек-брюнет. Со штукой на организационные расходы, то бишь я так понимаю на ружье, с ней более-менее ясно. А на какую общую сумму по результату зарядил тебя Саша? На полста тонн баксов. Попал я? Попал на 50 тонн баксов. Э, нет, родной. Ты попал не на 50 Тебе, Игорек, только кажется, что ты попал на 50 По моим прикидкам, ты попал тонн на двести с хвостом. С изрядным хвостом. Как? Так. Убытки фирмы кто будет покрывать? Караул. Прошептал Игорь Васильевич и пьяно икнул. «Ты еще закричишь, что тебя грабят?» «Короче, сколько денежек ты успел ему заслать?» 10 тонн отдал этой сволочи. Еще 10 уже приготовлено». «А где они у тебя?» «Здесь?» «Здесь», — подтвердил Строгов. «Неси-ка сюда». «Зачем?» «А посмотреть хочу. Может, я долларов никогда не видел». «Сейчас». — сказал Строгов. Он встал, его качнуло. — О, да ты уже хорош, офицер с женщиной. Хрен тебе между. — Я сейчас, — повторил Игорь Васильевич, и вышел из кабинета, аккуратно прикрыв дверь. В приемной что-то загрохотало. — Если компьютер у Алки своротил, то я с него и за компу держу, — сказал Брюнет и нажал кнопку переговорного устройства. — Алла, что он там у тебя опрокинул? — Компьютер? «Нет, факс!» «Вот собака!» Виктор Альбертович сокрушенно покачал головой и рассмеялся. Глядя на него, не удержавшись, захохотали и Петрухин с Купцовым. Самое удивительное, что когда через пару минут в кабинет вернулся Строгов, прижимая к груди пачки баксов, схваченные резинками, его тоже пробило на заразное хихи. «А ты чего ржешь, убивец трупов?» «Смешно!» Пьяно сказал Строгр. «Все, похоже, спекся парень. Волна алкогольного добегания ударила таки в мозг. Так что они это вовремя, очень вовремя успели снять с бывшего флотского офицера признательные показания. Те, которые не для протокола, а сугубо для понимания того, как устроен наш далеко не самый лучший мирок. «Тогда лучше снова кричи, Караул!» – посоветовал Брюнет, забирая у Строгова деньги. «Иное дело, что настоящий-то караул у тебя, и Игорек, впереди?» «Не понял. Я тебя просто съем. Я тебя, говнюка такого, до косточек обладаю», доступно объяснил Голубков и сыпал деньги на полированную столешницу. «Вот ваш гонорар, мужики. Со слов офицера с женщиной, здесь 10 Нормально?» «Нормально», согласился Дмитрий, сгребая и распихивая по карманам пачки. «У нас еще остались не израсходованные оперфонды», — напомнил педантичный купцов. «Вот список расходов. Что ж ты меня за крохоборота такого считаешь? Слышать ничего не хочу». «Ой-ой!» — насмешливо протянул окончательно ушедший в тренд траву строгов. «Караул! Оперфонды!» «Так вот что, Игорь, езжай-ка ты домой. Мой водитель тебя отвезет. А завтра...» Сегодня говорить с тобой бесполезно. Завтра будем обсуждать твои невесёлые финансовые перспективы. Понял? Понял, кивнул Строгов. И съехав с кресла, секундно захропел на ковролине. Да. Беда. Кратковомо заключил брюнет. Бьяный проспится, дурак никогда, философски заметил купцов. В том-то все и дело, что Игорь далеко не дурак, потому и непонятно. Как же он так глупо подставился. Сломал его Трубников, вынес свое профессиональное осуждение Петрухин. Смял, раздавил. Но, разумеется, твой Игорь сам виноват. Он сам себя поставил в зависимость от Матвеева. Если бы не подвернулся случай с нокаутом, нарисовался бы другой, третий. В конце концов, Саша мог начать шантажировать его сожженным джипом. Я тоже немного удивлен, почему он не стал этого делать сразу. «Ладно, бог-то с ними», – отмахнулся Брюнет. «Все хорошо, что абы как, но кончается. Я вот что предлагаю, мужики. А не отметить ли нам завершение наших трудов?» «Лично я не против, а наоборот, всячески даже за. Я, в принципе, тоже не против», – согласился Купцов. «Но только не прямо сейчас». Есть тут у меня одно дельце, неоконченное. У меня на сегодня тоже все довольно плотно. А вот, допустим, завтра вечерком, тем более пятница. Тут уж, как говорится, сам Заратустра велел. Короче, приглашаю вас завтра в восемь, в одно приватное и во всех отношениях приятное место. С хорошей кухней, с хорошей музыкой. Расходы, естественно, беру на себя. Но теперь мы и сами вполне себе платежеспособны. Довольно улыбнулся Петрухин, ощущая приятную тяжесть в карманах. Только вот надолго ли философски заметил на это Купцов? Партнеры покинули кабинет Брюнета, прошли через приемную с удивленной алочкой и раскуроченным факсом. Миновали зимний сад с черепахами и офисный КПП, на котором подрабатывал седой флотоводец по фамилии Черный. Петрухин с купцом вышли на набережную светило солнце, ветер гнал по Неве волну. Стихийно-пророчески пробушевав накануне, день гибели Саши Матвеева, природа теперь словно бы сменила гнев на милость. Успокоилось синее море, и в строгом соответствии с героем Пушкина партнеры по частному сыску возвращались теперь к своим корытам и своим старухам. На парковке магистрали они бросили прощальный взгляд на возвращенный, законному владельцу, ставшему уже чуточку родным Фольксваген, и загрузились в купцовскую некозырную девятку. Странное дело, каждый из них сейчас испытывал словно бы некое ощущение потери. И это при том, что оба стали одновременно богаче сразу на пять тысяч долларов. И все равно ощущение потери никуда не девалось. «Дай-ка сигаретку, Дима», – попросил купцов. Ну что, дружище, следствие закончено. Забудьте. Петрухин посмотрел на приятеля с немалым удивлением. Ибо примерно такие же слова сейчас крутились в его голове. Жалеешь? Нет, просто начинаю ностальгировать. Эгеш, хлопчик, не журись. Завтра снимем напряг. Что немаловажно, за счет господина олигарха. Как тебе перспектива? Могла быть и лучше. Но ведь могла быть и хуже. Тоже верно. Тебе куда? До метро докинешь? Могу на финляндском высадить. А хочешь, поехали со мной на сенную? Вот уж фиг. Оно мне надо в пробках гнить. Давай уж тогда на финбан. Да, что у тебя на сенной Опрашка. О как! Решил сразу спустить все полученные бабосы. Ничего подобного. Просто мне нужно там привет передать. Я обещал. Кому? Привет, мамуки, от брата Намика. Когеш, хлопчик, с вами приятно иметь дело. Купцов повернул ключ. Двигатель девятки забормотал и они поехали. Поехали мимо крестов, в которые так и не удалось упрятать Сашу Матвеева. Я тоже сейчас об этом подумал. Перехватив взгляд Купцова, кивнул Дмитрий. Не знаю, хорошо это или плохо, но меня воспитали безбожником, а потому я не верю в Божий суд. От людского наш Матвеев Трубников ускользнул. На финляндском вокзале Петрухин вышел. Какое-то время он стоял, смотрел вслед удаляющийся в сторону литейного моста девятки и мучительно вспоминал цитату